Ещё не рассвело, когда под окнами Каспара Фрая раздался мелодичный перестук дорогих колёных подков. "Это здесь, ваша милость. Куда вы потащились?" произнёс недовольный голос, принадлежавший молодому человеку. "Сам знаю, что здесь. Не смей мне указывать, молокосос". Второй голос принадлежал грузному расстроенному мужчине. Он не переставая шмыгал носом, а когда говорил, то и дело срывался на рыдания. Съедя на землю, расстроенный толстяк подошёл к воротам и принялся в них стучать. Сначала робко, а потом всё сильнее. Господин Фрай, господин Фрай, откройте! Господин Фрай, катастрофа, откройте! Каспар поднял голову с подушки и тряхнул её, надеясь, что спит и видит кошмарный сон. Он полагал, что уже никогда не услышит среди ночи требовательного стука в ворота, ведь именно с этого, в прежние времена, начинались многие его неприятности. Кто там, Каспар? спросила проснувшаяся Генриетта. Должно быть какой-то пень чуга. Загулял и перепутал ворота, проворчал Фрай, спуская ноги на пол. Но он называет твоё имя. Это не могут быть посыльные герцога. Герцог ушёл воевать с королём. Надеюсь, они ещё долго будут заняты друг другом. Господин Фрай, откройте! Катастрофа! Господин Фрай! Похоже на голос бургомистра, сказала Генриетта, подходя к окну. Да, он и есть. Скажи, чтобы перестал стучать, а то детей разбудит. Однако едва Каспар попытался открыть окно, в спальню родителей заглянула Ева. "Тебе чего?" спросила Генриетта. "Папа, возьми меня с собой", потребовала дочь. Куда я должен тебя взять? удивился тот, пытаясь открыть оконный замок. В поход в дальние страны. С чего ты взяла, что отец отправится в какие-то дальние страны? раздражённо воскликнула Генриетта, закалывая волосы. Она уже понимала, что спать им сегодня не дадут. Отто Струфо ворвался в открытое окно голос бургомистра. Что случилось, господин бургомистр? спросил Каспар, выглядывая на улицу. Катастрофа, господин Фрай! бургомистр оглянулся. Спуститесь сюда. Это катастрофа, о которой я не могу кричать на всю улицу. Не беспокойтесь. Вы уже всех разбудили, Каспар вздохнул. Хорошо, я сейчас спущусь. Он закрыл окно и стал одеваться. Что же там могло случиться, Каспар? не унималась жена. Не знаю, возможно, прохудилась крыша на ратуше, для бургомистра этого достаточно, чтобы объявить всеобщую катастрофу. Выйдя из спальни, Он столкнулся с Евой. Папа, возьми меня с собой. Я тебе помогать буду. Это уже было за пределами терпения Каспара. Он попытался дать надоедливой девчонке подзатыльник. Однако её воловка увернулась, и Каспар заехал рукой под дверцу резного шкафа. "Ох ты!" хотел выругаться Каспар, но сдержался. А Ева отскочила на безопасное расстояние и прокричала: "Папа, ты сам говорил, что боец должен быть проворным. Я проворная. Да что же это за наказание?" В коридоре показалась Генриетта. "Тебе скоро 16 лет. Тебе же не хах думать надо. Что, всё время С вызовом спросила Ева. Что здесь происходит? спросил появившийся Хуберт, заслоняя собой весь проём коридора. Папа пойдёт в поход, сообщила Ева. Хватит чепуху молоть, оборвала её мать, торопясь пройти на кухню. Каспар вышел на крыльцо и плотно закрыл за собой дверь. У соседа залаяла собака. Господин Фрай, это катастрофа, продолжал подвывать под воротами бургомистр. Каспар спустился по длинной лестнице, отодвинул засов, и грузный бургомистр ввалился во двор. Сопровождавший его молодой писец только усмехнулся. Беда, господин Фрай, катастрофа! снова затянул свой обругамистр, хватая Каспара за плечи. Корыще проходилась. Попробовал угадать Каспар. Хуже. Король разбил наше войско и движется на Ливен. Герцог погиб смертью героя. А откуда это известно? Двое гизгальцев прискакали, едва ноги унесли. Король приказал их всех мечами посечь. Едва ли полсотни спаслось. А остальное войско присягнуло королю. Присягнуло королю? повторил Каспар, прикидывая, чем это теперь может угрожать городу Ливину и его семье. Может, пришло время всё бросить и уехать в тот Фондину, прежде жил там. у него могли остаться хорошие знакомые господин Фрай завтра или послезавтра король встанет под стенами Ливена под какими стенами они все застроены не думаете же вы что нам придётся обороняться от короля нет господин Фрай и в мыслях не было замотал головой бургомистр Когда король встанет под стенами, вы должны вынести ему ключи от города и заверить его в нашей верности. Так это же ваша обязанность. Вы глава города, вам и ключи выносить. Господин Фрай, не губите! Бургомистр вцепился в рубашку Каспара. Он прикажет зарезать меня, господин Фрай! Да с чего ж он прикажет вас зарезать, если вы выйдете к нему с ключами от города, господин бургомистр? Начал терять терпение Каспар из Терека Толстика, его уже утомила. К тому же он ещё сам не знал, как поступить: бежать или остаться в городе. Я это чувствую, господин Фрай. Я ночами не сплю. Я слабый человек. А вы, человек известной храбрости, во дворцах бывали, с герцогом запросто разговаривали. Ну кому, как не вам, выносить ключи? Ведь если начнут жечь город, от ваших мануфактур ничего не останется. Я знаю, вас этим не проймёшь. У вас теперь в любом банке кредиты имеются. Ну люди ваши без куска хлеба останутся. Им-то какого будет? Ишь ты, как запел. Мысленно усмехнулся Каспар, а людям заговорил: "А когда деньги на строительство канала присваивал, о людях не думал? А ладно, отнесу ключи от города. Только вот что?" "Что?" подался вперёд бургомистр. На северную дорогу дозор нужно поставить. В 5 милях есть холм, за ним болото. До самого горизонта всё видно. Хорошо, господин Фрай, всё поставим. Людей в дозор нужно подобрать непьющих. Стражников ставить нельзя, они час трезвыми не пробудут. Племянника пошлю, у него торговля в пригороде, он не проглядит. А вот и хорошо. Как увидят войска, пусть скачут в город. Мы должны подготовиться к приёму короля. Да, господин Фрай, я всё сделаю, как вы скажете, всё сделаю. Пока Каспар вел переговоры с перепуганным бургомистром, Ева стояла у приоткрытой двери, стараясь не пропустить ни единого слова. Оказывается, в Герцекстве сменилась власть. А ей об этом ничего не известно. Ева тут же придумала, как это сделать. Она решила прогулять своего мордиганца Ирсона в северном пригороде, чтобы хоть одним глазком взглянуть на войска короля. А то так и просижу дома, думая о женихах, как велит мама. Подумала она и видит, что отец возвращается. Убежала на кухню. Вернувшись в дом, Каспар притворил дверь, задвинул засов, снял сапоги и, проходя мимо кухни, с удивлением обнаружил за столом всё семейства. "Эй, вы что, завтрак отрешили? А я собирался доспать. Ведь и не рассвело ещё толком". "Какой ж тут сон", вздохнула Генриетта. Что требовал от тебя бургомистр? Каспар хотел утаить предмет разговора, но по глазам Евы понял, что никакого секрета уже не существует. И когда успела, и я понесу королю ключ от Ливина, сказал он, подходя к столу и усаживаясь на свою табуретку. Ну и хорошо. Хоть какая-то власть в герцогстве появится, сказала Генриетта, накладывая мужу сметану. А то этот герцог Брян был каким-то мямлей, не то, что Фердинанд. М-м, <соспорщик> да, кивнул Каспар, раздумывая над сложившейся ситуацией.